Память. Среди Брянских лесов, пробивая на запад путь, речка бежит Нерусса. Хороши места на Нерусе. Березы стоят и еле, круче к воде сбегают. В одном месте над Нерусой видна могила. Светло-серая пирамидка поднялась к небу. Сверху над пирамидкой пятиконечная звезда. Ограда вокруг могилы, цветы на могильном холмике. Здесь похоронена в Рядом с могилой железнодорожное полотно. Мост перебросился через Нерусу. Сергей Авденьков был партизаном. Много здесь, в Брянских лесах, было тогда партизанских отрядов. Во время Курской битвы тут находились тылы фашистов. Огромное количество боеприпасов, горючего, продовольствия, разного военного снаряжения необходимо войскам на фронте. Идут по фашистским тылам составы, машины, обозы... Доставляют фашисты к фронту разные важные, разные срочные, военные всякие грузы. Идут составы, идут обозы. Только к месту цели не все доходят. Встречают их на пути партизаны. Взрывают, сжигают, уничтожают. Там далеко, за линией фронта, в тылу фашистов громят фашистов советские партизаны. Помогают советскому фронту. Получили партизаны задание уничтожить мост на реке Неруссия. Старшим пошел Авдеенков. Перед началом операции партизаны послали вперед разведку. Подготовили группу захвата, группу прикрытия. Договорились, кому укладывать тол на мосту, кому ставить мины, кому взрывать. Подошли к мосту вечером. Подползли совсем близко. Открыли огонь, убрали охрану. Сергей Авдеенков повел минеров. Поднялись на мост. Все шло успешно. Стали укладывать тул, приготовили мины. Еще секунда, совсем немного. Вставят запал минеры. Отойдут, отбегут от моста. Раздастся гигантский взрыв, рухнет махина в воду. Все точно идет по плану. И вдруг ударил по подрывникам пулемет. То ли охрана моста оказалась не вся перебита, то ли явилась к фашистам помощь. Пули ранили Сергея Авдеенкова. Он скрикнул от боли, упал, затем приподнялся. Глянул по сторонам. Видит, погибли все на мосту. В живых он лишь один остался. а неприятельский пулемет все не умолкает. «Беги! Беги!» — закричали Авдеенкову товарищи, те, что прикрывали внизу подрывников. Но Сергей Авдеенков не тронулся с места. Выхватил он гранату, размахнулся и бросил туда, на приготовленный к взрыву тол. Страшный грохот прошел над лесом. Мост вздрогнул, приподнялся, и, увлекая Сергея Авдеенкова, со страшным шумом упал в нерусу. Горным потоком промчались годы. Вновь над нерусой бегут составы, Взлетают на мост вагоны, И в ту же минуту гудок над составом. То память о прошлом пронзает небо, То низкий поклон герою.